Видение прошло, но дало Бьорну определенное понимание того, что видел примарх. Возможно, Рус видел те же образы даже в этот момент, а возможно, видел их всегда. Выход должен быть, сказал Бьорн, вернувшись по старой привычке к упрямой вере воина. Рус язвительно рассмеялся и пожал плечами. Я бросаю эти камни на круг. «И задаю два вопроса. Можем ли мы сбежать? Можем ли мы сражаться? В обоих случаях они дают мне один и тот же ответ!» Он потянулся за руной с черной волчьей головой, Маркай. Бьорну не нужно было говорить, что она значила. Он почувствовал, что в нем растет раздражение. Флот по-прежнему отступал. Несомненно. «Бои скоро возобновятся, и было бы лучше готовиться, чем копаться на полу в поисках руководства от эфира». «Эти ответы бесполезны для нас», — сказал воин, поднимаясь. «Какой смысл в вопросах?» Рус тоже встал. «Мы должны понять их!» Он провел рукой по светлым волосам. «Рано или поздно гун найдет выход из туманности!» Он направится туда, делая то, чему был обучен, начнет третье сражение, веря, что открытый космос даст ему то преимущество, которое он ищет. По крайней мере, это будет бой, так он будет считать. Если нам суждено погибнуть, не достигнув Терры, лучше сделать это с клинком в руках». Рус покрутил плечами, и Бьорн впервые увидел усталость в движениях примарха. Сколько времени он занимался гаданием снова и снова. «Но это погубит нас», — продолжил Рус, «как и продолжение бегства в этих туннелях, так как Альфа-Легион может действовать дольше нас, быстрее и с большим количеством кораблей. Так что остается, у меня есть только это, продолжать идти дальше». Бьорн посмотрел на него скептически. «Вы сказали, что волки никогда не выберутся из кровавого колодца». «Если бы Вюрт был написан...» Рус попытался выдавить вялую улыбку. «Подумай о нас, однорукий. Мы всегда сражались в войнах других. Мы преследовали каждого ренегата и ксеноса и вырывали им глотки. Мы не щадили себя на алтаре воли моего отца» и были рады этому, цементируя тем самым наше место подле него. Мы стали верить историям, которые сами выдумывали, чтобы устрашать наших врагов. Мы были цепными псами, часовыми, следящими за тем, за чем не стоило следить». Бьорну не нравился скептический тон в голосе Русса, он же говорил об истинных вещах о том, что определяла Легион. «Всегда работали в одиночку», — сказал Рус, качая головой, как будто недоуменно. «Я призывал к ответу братьев, давай понять, что мы сделаем все, чтобы сберечь Великий Крестовый поход. Хель, я даже отправился за Ангроном, моим искалеченным братом. О чем я думал, что добьюсь успеха с ним?» «Что за высокомерие?» «Мы были необходимы», — спокойно ответил Бьорн. «Да, да, были. Но для кого? Какой еще легион губил бы себя на Просперо, когда можно было завоевывать новые миры, чтобы отбросы человечества могли плодиться и хныкать? Хватит этого!» Вернулся старый гнев. Воздух задрожал от низкого рыка тут же подхваченного лежащими истинными волками. — Ярл, я не понимаю, о чем вы говорите, — сказал Бьорн. Только об одном, — ответил нетерпеливо Рус, — это не может продолжаться. Мой брат разорвал Империум ложью, и если мы не изменимся, тогда заслуживаем той же участи, что и уничтоженные нами колдуны. Я больше не буду палачом Императора. Я больше не хочу видеть моих сыновей скалеченными, лишившимися союзников, цепляющимися за старые мифы о превосходстве. Здесь лежит путь, здесь находится дорога через чащу, и мы должны научиться видеть ее». Он снова наклонился. На камне лежало еще три руны, все лицом вниз. Рус взял их и показал Бьорну первую, «Многоголовый змей!» — сказал он. «Альфа-легион! Похоже на то! А другая?» Рус перевернул руну. «Бьерн! Медведь! Ни разу не падала лицом вверх! Ни разу! Как думаешь, почему?» Бьерн посмотрел на нацарапанный символ, и что-то внутри него застыло. На миг он ощутил непрошенное чувство бесконечности, гнетущего времени, холодных теней, утраты, терзающей его словно рана. «Вот почему вы вызвали меня», — понял Бьорн. «Ты — часть происходящего. Каждый раз, как я разгадываю путь будущего, я вижу там тебя, на самом краю, и поэтому я хочу, чтобы ты был рядом» когда я переделаю легион, чтобы ты был со мной, когда мы пойдем дальше. Бьорн посмотрел на Примарха, и тяжесть на сердце не уменьшилась. Это место ненавидит нас, сказал он. Он раздавит нас еще до того, как все закончится. Нас ненавидит вся галактика, сказал Рус с ноткой несдержанности. Всегда ненавидела. Если мы хотим выжить, нам нужно насолить ей еще немного. Сверхъестественный порыв телепортации был милосердно коротким. Со драгания пустоты, укол холода с едва слышным воем вакуума. И на этом все. В центре рассеивающейся сферы варповой изморози стоял Гун. Ярл шагнул через нее. Снимая шлем и стряхивая с доспеха остаточные кольца эфира. С ним прибыли Скрир и Эсир, презрев чрезвычайную опасность перемещения по варп-волнам между идущими на полной скорости двумя тактическими кораблями. Перед волками раскинулся командный мостик, за сотней иллюминаторов которого открывалась багровая пустота. Трон... Массивная громада, высеченная из гранита, с подлокотниками в виде двух охотящихся волков, оставался пустым. Просвет в сердце переполненного пространства. — Кто здесь командует? — спросил гун, шагая к месту примарха. Смертные матросы не вмешивались, на лицах отражались смешанные чувства благоговейного страха и облегчения. Дюжина волков личной почетной стражи Примарха стояли строем перед пустым троном. Каждый носил поверх доспеха черную волчью шкуру. Ими командовал Хускарл Руса, Одноглазый Гримн Черная кровь. Ты знаешь, ответ, Ярл, предупредил Гримнер, встав между лордом Гунном и командным троном. Флот разрывает себя на части! Заявил Гун, держа руки близко к висевшему на поясе оружию. Или вы настолько слепы, что не видите, куда ведет нас старик? Это его трон. Я не вижу его здесь. Лицо Гримнера напоминало посмертную маску, неподвижное, с пустым взглядом. Он вернется. До того момента никто не займет его место. Гун презрительно сплюнул и шагнул к основному модулю тактических гололитических проекторов. Когда он подошел, группа магосов механикума поспешно убрала с его дороги. Гун указал на мерцающие руны флотского построения, что висели над командной платформой мостика. «Видишь это?» — пренебрежительно спросил он. «Можешь прочесть эти руны?» С начала отступления... Мало что изменилось. Альфа-легион по-прежнему держался сразу за дистанцией огня лэнсов, все так же наблюдая за ними и преследуя. Флот волков находился в угрожающе скученном состоянии, по-прежнему действуя на полной субварповой скорости, заполняя туннель от одного опасного края до другого. Из верхних иллюминаторов бил темно-красный свет, для волков совсем не оставалось пространства. «Мне не приказывали атаковать», — сказал Гримнер. «Ты видишь, к чему нас это привело?» Пока лорд Гун говорил, Скрир и Эсир бесшумно и целенаправленно перемещались по краю командной платформы, не сводя глаз с воинов Гримнера. В остальной части мостика работа шла как обычно — Сотни Кэрлов и Треллов механикума согнулись на своих постах. Хотя иногда они осмеливались бросать косые взгляды на спорящих полубогов. Мертвенный взгляд Гримнера метнулся к высоким иллюминаторам, за которыми бурлила беспокойная материя Алаксеса. Все они отлично знали, что произошло с кораблями, попавшими туда. Хускар такой же непреклонный, как и раньше, перевел взгляд на Гунна. «Мне отдал приказ примарх, и мы должны идти вперед!» Гун прищурился. Казалось, вены на его шее лопнут от разочарования. «Мы должны повернуть!» — с жаром прорычал он. «Ты ведь должен понимать это! Кому-то необходимо взять в руки командование, пока все мы не погибли! Флагман! «Должен снова командовать! Я не могу делать это с Рагнарока!» Гримнер позволил всего на секунду проблеску неуверенности исказить его в остальном каменный лик. Этого было достаточно. Гун ухватился за возможность и приблизился к Хускарлу. В командирском голосе снова появилась настойчивость. «Мы не нарушаем верности!» — давил он. «Ты чувствуешь то же, что и я! Мы войны! Если он не сделает то, что необходимо, то должны мы!» Гримнер по-прежнему стоял между Ярлом и командным троном. Он оглянулся на Гололиты, посмотрел на сомкнутые ряды эскортников Альфа-Легиона, на мощные построения в нескольких секундах позади них, и лицо волка выдало сильное желание. Снова атаковать предателей, даже если это означало гибель, умереть с честью, нежели стремиться к бегству без нее. Но мгновение прошло, на лицо вернулся лед, и рука скользнула к рукояти топора. «Не приближайся!» — прорычал он. Скрир и Эсир вынули болтеры, как и люди гримдра. В центре стоял сердитый лорд Гун, готовый к действию. Его татуированный лоб потемнел. Он застыл на долю секунды, не в состоянии сделать судьбоносный шаг и пролить кровь на мостике. Как только это случится, ничего уже изменить будет нельзя. Все они знали об этом, но рука лорда Гуна оставалась на готове. Лорды! Выкрикнул смертный магистр Сенсориума, нарушив напряженное безмолвие. Его пост находился несколькими метрами ниже уровня трона, а голос был смехотворно тонким, в сравнении со звериными тембрами хозяев. Прошу прощения, туманность! Все повернулись. За иллюминаторами продолжали ползти облака, такие же непроницаемые, как и раньше. Они надвигались задевая скортники во внешнем кольце. Но проекции носового гололита смогли все же показать, что скрывается за приближающимися скоплениями. Устройства отобразили путь вперед в виде каркасной модели туннеля, повисшей рядом с тактическими дисплеями и повторяющие повороты и изгибы оригинала, уходящего в глубины туманности. Многие часы Это был единственный проход, сужающийся словно закупренная артерия. Теперь он изменился. Двадцатью тысячами километров ниже путь разветвлялся на две отдельные линии между плотными скоплениями. Одна разворачивалась на 180 градусов и ныряла в глубины туманности, другая устремлялась прямо вперед, расширяясь и ведя в верном направлении. Все видели, что говорили о вгуре дальнего действия о втором ответвлении. Лорд Гун посмотрел полученные данные и ощутил неожиданный прилив радости. Впервые за долгое время. «Наконец-то!» — пробормотал он, позволив руке отпустить рукоять клинка. «Тот самый выход!»